Генрих расхохотался. «Станет, если у нее есть голова на плечах!» Она ответила ему сдержанной полуулыбкой. «В таком случае я станцую с моими придворными дамами!» — решила она. Поднявшись с места, принцесса спустилась с возвышения, на котором стоял пиршественный стол, встала в центре комнаты, и позвала Марию де Салинас. Хорошенькая темноволосая девушка Бойко вышла вперед и встала рядом с принцессой. Подчеркнуто демонстрируя робость, что говорила о скрытом желании себя показать, выступили и три другие девицы. Генрих с интересом их осмотрел. Он особо просил короля и королеву Испании, чтобы с принцессой прислали хорошеньких придворных дам, и теперь с немалым удовлетворением отмечал, что, каким бы грубым и безвкусным не показалось им его требование, они все-таки ему подчинились. Все девушки были хороши. Но ни одна не затмевала принцессу, которая теперь, после того, как постояла, замерев, чтобы настроиться на танец, хлопком в ладоши приказала музыкантам начать игру. Он сразу понял, что двигается она с грацией чувственной женщины. Танцевали они медленную, церемонную павану. С улыбкой на устах Каталина ступала, покачивая бедрами Полуприкрыв глаза, нет спору, ее хорошо выучили, эту принцессу из страны, где танцы, пение и поэзия, значат больше всего другого. Однако же она танцевала так, словно позволяла музыке вести себя, а Генрих, у которого имелся некоторый опыт, полагал, что женщина, чуткая к музыке, отзывчива и на ритмы страсти. И тут удовольствие, с которым он наблюдал по вану, омрачилось мыслью о том, что эту редкую штучку, эту испанскую красотку, уложит в холодную постель Артура. Вряд ли его заучившийся неповоротливый сынок сумеет возбудить и раздразнить страсть в ней, созревшей, чтобы стать женщиной. Скорее всего, Артур будет ловок, неловок, леп и, наверное, причинит ей боль. она, сцепив зубы, выполнит свой долг, как положено женщине и королеве, а затем, отчего нет, умрет родами, и всю процедуру поиска невесты Артуру придется претерпевать снова, безо всякого для него Генриха Проку, потому что желание, которое она явно так в нем возбуждает, останется неутоленным. «Да, она желанна. Ничего не скажешь. И это отменное качество при дворе, украшением которого она станет. Но как же не кстати, что она желанна ему самому?» Он отвел глаза от танцорок и утешился мыслью о приданном принцессы, от которого прок уж будет наверняка, и прок именно ему, Генриху, не то что от этой невесты, которая, похоже, так и будет его дразнить, но принадлежать его сыну. Однако в свадебном обозе за ней следует ее приданное, и это целое состояние. Сразу после свадьбы казначей Каталина передаст ему первую выплату чистым золотом. Через год поступит вторая — золотом, серебром и каменьями. Генрих ценил деньги больше всего на свете, даже выше, чем трон. Ведь, имея деньги, трон можно купить, и куда выше, чем женщин, потому что тех-то можно купить задешево. И уж, конечно, он ценил деньги несравнимо выше, чем улыбку девственницы-принцессы, с которой та, завершив свой танец глубоким реверансом, сейчас к нему приближалась. «Ну что, ваше величество, довольны?» «Разрумянившиеся, чуть запыхавшиеся?» — спросила она. «Да, вполне», — ответил он, твердо решив, что Каталине никоим образом не следует знать, какие желания она возбуждает в нем. «Однако уже поздно. Вам следует быть в постели. Завтра утром мы немного проводим вас, а потом поскачем вперед в Лондон».